Адриенна поняла, что милосердие к Дагоберу и его сыну теперь напрямую зависит от ее поведения. Даст она волю своему законному желанию отомстить врагам или нет? Позвольте, однако, сударь, предположим, что я не буду подавать ни на кого жалобы и забуду все зло, какое было мне нанесено. Когда же я выйду отсюда на свободу в таком случае? Не знаю. Все будет зависеть от вашего выздоровления. Положим, оно идет довольно быстро, но, но снова это глупая комедия. Я вас прошу сказать мне прямо. Сколько еще времени меня намереваются продержать в этом ужасном доме? Настанет же наконец день, когда меня должны выпустить. Надеюсь, но когда не знаю.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 Ну, сударь, сравнительно с тем, что меня теперь ожидает, я, значит, пользовалась свободой все это время. Все делается для вашей же пользы. Мадемуазель де Кардавиль, чувствуя полную беспомощность своего негодования и отчаяния, с душераздирающим вздохом закрыла лицо руками. В это время послышали шаги, и в комнату вошла одна из сиделок. Какие-то два господина требуют немедленного свидания с вами и с этой барышней. Наконец-то! А как зовут этих господ? Один из них сказал мне, предупредите доктора, что я судья и имею дело с мадемуазель де Кардовиль По поручению суда. Судья? Слава богу! Моих друзей успели уведомить. Наконец-то наступил час возмездия! Что ж, попросите их сюда. «Берегитесь, мадмуазель. Слишком рано вы обрадовались». «Теперь уж вам меня не запугать. Вероятно, господина де Монброно успели предупредить, и он сопровождает судью, чтобы освободить меня. Мне остается только пожалеть вас и ваших сообщников». Мадмуазель, повторяю вам, берегитесь. Помните, что я вам сказал». Ваша жалоба повлечет за собой каторгу для двух бедняков Не думайте, пожалуйста, что вам удалось меня одурачить Как будто я не вижу, что вы хотите меня запугать Признайтесь лучше прямо, что если я пожалуюсь на вас То вы сейчас же донесете на солдата его сына А я повторяю одно, что если вы пожалуетесь, то эти люди погибли Что же, сударь, вы хотите, чтобы я отвечала ложью на вопросы судьи? Почему же? Вы скажете истинную правду Вас сочли нужным поместить сюда благодаря необыкновенно возбужденному состоянию ваших нервов. А теперь, когда состояние вашего здоровья значительно улучшилось, вы вполне согласны с тем, что эта мера была очень разумна. Я подтвержу ваши слова, потому что ведь это истинная правда. Никогда! Никогда я не приму участия в этом недостойном обмане, чтобы я сама оправдала бессовестное преследование, которому меня подвергали. Вот и судья идет, слышите? Повторяю, берегитесь!